Он у меня здесь, перед радиорубкой. Он вооружен, у него нож. Но я его сейчас у него отниму. Ты его прижал? Поймал? Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо! Голос звучал так, словно человек, которому он принадлежал, причмокивал губами и потирал от удовольствия руки. Кроме того, казалось, что эти слова были произнесены с немецким или австрийским акцентом. Краткий, гортанный звук в слове «хорошо» нельзя было не заметить, но только будь осторожен, он мне нужен живым. — Жак, Генри, Крамер, быстро, на мостик и к радиорубке. — Нужен живым, — повторил человек, стоявший напротив меня, повторил мягко и спокойно. — Живым... Это также может означать не совсем мертвым. Он снова начал высасывать кровь из своей раны на ладони. Может быть, ты отдашь мне нож мирно и добровольно? Я бы предложил... Далее я ждать не стал. Он придерживался испытанной тактики. Заговаривал своего противника, который вежливо слушал его, и выжидал, пока он не кончит, не подозревая, что человека можно пристрелить и на середине фразы, когда он считает себя в безопасности и меньше всего ожидает этого. Игра, конечно, не по правилам, но зато очень действенная, и у меня совсем не было желания испытать на собственной шкуре ее результат». Я, правда, не совсем представлял себе, как он на меня будет нападать, но предполагал, что это будет нечто вроде броска вперед головой или ногами, и что если уж он свалит меня на палубу, я больше с нее не поднимусь. Во всяком случае, без посторонней помощи. Поэтому я сделал резкий шаг вперед, направил мой карманный фонарик в его лицо, И, увидев, что на какое-то мгновение он, ослепленный, закрыл глаза, понял, что для меня это единственный шанс, удар оказался не таким сильным, каким он мог бы быть, так как нога моя все еще болела, как будто сломана, да к тому же из-за темноты он оказался не так хорошо нацеленным. Но в данных обстоятельствах я должен был довольствоваться и таким ударом, Собственно говоря, и от такого удара он должен был бы сломаться пополам и со стонами кататься по палубе, но он остался стоять на месте, лишь немного нагнувшись вперед и держась руками за поручни. Тем не менее, он, слава богу, был только человек. Я мог видеть блеск его глаз, но не видел выражения его лица, что, возможно, было к лучшему. Я сразу же смотался. Я вспомнил, что когда-то видел в Базальском зоопарке гориллу, большого черного монстра, которая рвала лапами толстые автомобильные покрышки. Так вот, я предпочел бы сейчас оказаться в одной клетке с этой гориллой, чем на палубе, когда этот парень придет в себя после моего удара. Я быстро свернул за радиорубку, взобрался в спасательную лодку и растянулся на ее дне. Люди, находившиеся ко мне ближе всех, некоторые из них с карманными фонариками, были уже у подножия трапа, который вел наверх на мостик. Я должен был бы бежать до самой кормы, чтобы добраться до каната с обтянутым резиной-крючком, который я забросил на корабль, чтобы подняться на палубу. Но туда мне нельзя было добраться, пока не очистится средняя палуба. А потом эта возможность и вообще исключалась. Теперь, когда отпала необходимость держать все в тайне, кто-то зажег корабельные огни, и весь нос и средняя часть судна осветилась ярким резким светом. Одна из ламп в передней части корабля висела на мачте почти как раз над тем местом, где я лежал». У меня было такое ощущение, будто я не человек, а муха, пытающаяся укрыться на белой стене. Я еще плотнее прижался ко дну лодки, словно хотел выдавить его. Они уже поднялись по трапу и стояли у радиорубки. Внезапно я услышал гул встревоженных голосов и понял, что они нашли раненого парня. Его голоса я не слышал и поэтому пришел к выводу, что он еще не мог говорить. Резкий повелительный голос с немецким акцентом. Раскудахтались, словно курицы. — Тихо! — Жак! Автомат при тебе? — Да, капитан, при мне. Жак говорил спокойно, и у него был уверенный голос, который при определенных обстоятельствах я бы счел приятным, но в моем теперешнем положении... Меня мало заботило, приятен он или нет. Отправляйся на корму. Встань перед входом в салон, смотри вперед и наблюдай при этом за средней палубой. А мы пройдем на нее и прочешем весь корабль от носа до кормы, выгнав его на тебя. Если он не сдастся, стреляй ему по ногам. Мне он нужен живой. О, боже ты мой! Это было еще похуже, чем Писмейтер Кольт. Тут уже пахло не одной пулей, а целой очередью. — А что делать, если он прыгнет за борт, сэр? — Неужели мне нужно учить тебя, Жак? — Нет, сэр, не надо. Я был не глупее Жака, и мне тоже не нужно было ничего объяснять. У меня появился какой-то неприятный и суховатый привкус во рту и в горле. В моем распоряжении была еще минута, не больше. Потом, видимо, будет поздно. Я тихо проскользнул к крыше радиорубки со стороны Штирборта, то есть с той стороны, которая была дальше всего от того места, где капитан Имры отдавал свои распоряжения. Там я быстро спустился на крышу, и проскользнул к рулевой рубке. Внутри рубки фонарик мне не понадобился. Отражение больших ламп давало достаточно света. Я присел на корточки, так, что оказался ниже застекленной части, огляделся, и мой взгляд сразу же упал на то, что я искал. «Металлический ящичек с ракетами на пожарный случай». Двумя быстрыми движениями я перерезал ремни, которыми ящичек с ракетами был прикреплен к полу, а к одной из ручек ящичка привязал канат, ярда четыре длиной. После этого я вытащил из кармана куртки пластикатовый мешочек и быстро стянул морскую куртку и брюки, которые были надеты поверх костюма для подводного плавания. Я засунул их в пластикатовый мешочек и привязал его к своему поясу. Куртка и брюки были очень важными атрибутами. Фигура, которая разгуливала бы по Нансвилу в прорезиненном костюме для подводного плавания, вряд ли смогла бы сделать все то, что сделал я, не возбудив любопытство. И напротив, в полутемноте, в одежде моряка, меня легко могли бы принять за члена экипажа. Да так оно уже и было дважды. Правда, на известном расстоянии. Костюм моряка сыграл большую роль. И в те минуты, когда я среди белого дня покидал Торбейскую гавань. Вид человека в костюме для подводного плавания, который... Выплывает в море в конце дня тоже наверняка привлек бы внимание, так как любопытство жителей маленькой гавани, расположенной на западном плоскогорье островов, в этом отношении, как я уже смог установить, почти не отличалось от любопытства их собратьев с материка».